Глава девятая Макры, блестящие на осеннем солнышке, были подобны драгоценным камням. Глядя на них, у меня не покидало чувство, что каждый солнечный луч попросту застревает в этих гранях и уже никогда не выберется оттуда. Правда, мое наблюдение было прервано довольно Екатериной, которая заголосила так, что аж в ушах зазвенела. От радости, разумеется. «Ну ты, блин, даешь, Вова!» Она как-то по-приятельски хлопнула меня по плечу. — Как ты смог их забрать? Одного моего убийственного взгляда хватило, чтобы дочка бандита захлопнула свою варежку. Уж отныне я мечтал о том дне, когда она не будет нуждаться в моих услугах, ибо так обделаться за короткий промежуток времени с одним и тем же мошенником, так даже бабульки в моем мире не могли. Да-да, те самые, переводящие мошенникам сказочные накопления. Катя покорно вытянула передо мной сумку, в которую упали макры, и следующим же делом решила наградить меня, думая, что мне вообще нужна какая-то была награда. Ее прохладные губы оставили отпечаток на моей щеке. Я замер, не понимая, какого хрена она творит, а сама дочка Монеткина игриво заулыбалась. Если бы не шли в вина, которое она пила не так давно, я бы поверил в искренность ее намерений. А так, немного некрасиво, но очень скурпулезно оттер с дневной щетиной и кожи влажные следы. При этом, возможно, сделал брезгливое лицо, что осталось незамеченным. Девушка нахохлилась, надула губы и пошла вперед, деловито покачивая бедрами. Я же не сказать, что психанул, нет. Но начал мотать себе на ус, что местный бандитский контингент возраста примерно такого же, как и возраст Кати, отвратителен, глуп и наивен. Конечно, я мог и ошибаться, сгребая под одну гребенку всю молодежь. Но хрен с ним, пробурчал себе под нос и пошел вслед за своим нанимателем. Катерина почти без остановки проходила торговые ряды, лишь один раз остановившись около очередного ларька с побрякушками. Но стоило ей обратить на меня внимание, как недовольный носик поднялся к небу, а сама блондинка ускорила свой шаг, учитывая, что я вообще ничего не говорил, и лицо мое было в нейтральном состоянии. Больше трех часов мы ходили по лабиринту тесно поставленных палаток, изредка останавливаясь у чего-то более примечательного, чем бижутерия. И как бы сказать... «Скупка макров! Покупаем макры!» — зазвучал голос в толпе, который, если я не ошибаюсь, звучал из громкоговорителя. — Ага, громкоговоритель — это уже какая-никакая электроника. Звук технически усиленный. А значит, в этом мире не только странные автомобили без выхлопных газов и кнопок внутри. Надо посмотреть. Катя, на мое счастье, сама поплюлась в толпу, изредка оборачиваясь, дабы меня не потерять а в какой-то момент и вовсе запустила меня вперед перед собой, чтобы я расталкивал зевак вокруг нас, расчищая путь вперед, с чем я справлялся более чем хорошо. Толпа почти самостоятельно, без моих толчков, расступалась по сторонам, словно я был Моисеем, а они бурной рекой. Да и тем более, кто против такой силы-то попрет?» А вот в центре воображаемой площадки, где люди создали подобие круга, стоял весьма непримечательный юноша со смазливым лицом и вполне себе современным рупором. — Покупай макры! Дорого! — повторял он раз за разом. — Выгодно и вам, и нам! Катя, конечно же, сразу засуетилась, коснулась моей руки и кивнула в сторону юнца, но я лишь покачал головой. Недовольное миловидная личика исказила еще более грубая гримаса скорби. Поэтому мне пришлось чуть нагнуться, чтобы прошептать очень важное. То, что эта девушка никак не хотела понимать. Катя, не занимайся этой ерундой. Кто в здравом уме будет покупать эти макры себе в убыток? Ты хочешь продать их подороже? Правильно я понимаю. Девушка кивнула в ответ. Тем более, тебе нужен будущий сбытчик. Я сомневаюсь в целесообразности этого парня, и уж тем более сомневаюсь, что из него выйдет хороший поставщик. Такие люди, как сбытчики уж явно не будут кричать о себе на всеобщее обозрение. Понимаешь? Судя по ее глазам, она наконец-то услышала меня. А это означало только одно — не все потеряно. До этой пустой коробки в виде блондинистой головы можно было достучаться. Победа, как говорится. Правда, стоило ей предложить мне хотя бы попробовать и продать юнцу небольшой макр, как все мои надежды рухнули в бездну. Она не поняла банального, что своей... Хм, продажей привлечет к себе внимание. Учитывая, где мы находимся, это не есть плохо, и ничем хорошим не закончится. Так что забираю Катю, грубо волоча ее за руку. Она упиралась, конечно, но куда уже ей до меня. Битый час мы только и делали, что стучались в одни старые двери и околачивали другие, искать хоть что-то, отдаленно напоминающее забытым богом магазин, больше похожий на лавку антиквариата. Я даже обнаружил в одном из подвалов дома самую настоящую ювелирную мастерскую, по типу той, с которой я начинал. Но, посмотрев на молодого паренька за прилавком, понял — непраженный бандит и уж точно не торгаш добавок к его виду добавились и его расценки на колечко, которые он тут же попытался втюхать Кате. Далее. Наш путь лежал лишь через слухи и чужие догадки. Точнее, через догадки Кати и людей, которые ей до похода в центральный рынок тонко намекнули, где и у кого можно продать выгоднее. Те самые сестры Скоробейниковы. Я не понимал только одного, на кой черт мы вообще приперлись сюда. Она использовала меня в виде защиты собственного кошелька от ее невразумительных покупок или что. В бар «Красная лаванда», название которого, ну, как бы противоречило природному цвету, мы пришли в седьмом часу вечера по местному времени. Заведение, я бы сказал, было более чем вразумительным, а люди внутри вполне опрятны и приятны. У меня сложилось впечатление, что я попал не в обитель пьянства и разврата, на что тонко намекал сам антураж города, а в подобие вечернего бала. Я же выглядел хоть и опрятно, но явно не к месту. Простецкая белая рубаха, приталенные брюки и легкая щетина было тем, как бы выглядела белая ворона в этой обстановке. Когда Катя, в свою очередь, точнее, по сравнению со мной, выглядела сногсшибательно. Единственное, что ей никак не шло, это был я. А меня она не выпускала из своих хватки. Заведение представляло собой большое помещение участком, ну, пожалуй, соток в 20, не меньше. Центральная часть зала представляла собой пустую площадку, не заставленную ничем, а вот по периметру помещения стояло большое количество столиков и стульев, которые были заняты почти под завязку. На мое счастье, а я не любил много сиять на чужих праздниках, Монеткина заблаговременно забронировала стол, и вместо того, чтобы стоять истуканом, моя задница приземлилась на вполне себе удобный стул. Это было наградой для меня после целого дня беготни и стойки на своих двух. Музыка, пожалуй, это первое, что привлекло мое внимание. Она не была на современный мне лад, больше... Поместь восточного и начала какого-нибудь 20 века. Разносортные музыканты, выступающие у дальней стены, то и дело сменялись на новых. И с каждой подобной сменой стиль и звучание менялось. Когда ритмичная восточная музыка сменилась на что-то отдаленно напоминающее блюз, моя душа ушла в ритм звучания. На сердце стало теплее, а приятные воспоминания прошлой жизни сыграли свою ключевую роль. Я перестал чувствовать нервное напряжение, которое из-за монеткины усиливалось с каждым разом, как она открывала рот. Нам принесли выпивку и закуски. И вместе с ними к нашему столику присоединились две очень опрятные, и я бы даже сказал, весьма симпатичные дамы. Гости, так скажем. Добрый вечер! Мелодичным голосом поздоровалась одна из двойняшек. Внимательно разглядывая их обеих, я про себя отметил что, скорее всего, они просто типичные не иначе. Типичные для красавиц местного мира. Грудастые, худенькие, с припухловатыми губами и очень милыми мордашками. Вечерние платья на них были под цвет их голубых глаз, а светло-русые волосы были ближе к оттенку башки монеткиной, что уже на задворках моего сознания создало некий образ на мотив Кати. Легкомысленные, и я не прогадал. Кстати, у обеих на пальцах были перстни с причудливым изображением на печатках. И если я прав, то они были магами. А может, я чего-то не понимаю? Добрый, — сухо поздоровался я, чем скорее привлек к себе внимание. Они обе подоживились, разглядывая меня. И одна, перебивая другую, начали наше знакомство. Из короткого диалога в одни ворота где я слышал только лестные слова в свой адрес и преувеличение заслуг девушек, понял многое. Торговки, причем обе, готовые пойти на любую халтуру, даже если это им может выгореть. Учитывая, с какой яростью и желанием приукрасить они описывали свои возможности, я, честно говоря, вообще засомневался в их дееспособности относительно сбыта. Но Катя... Хоть она и очень странно себя повела после открытых комплиментов в мой адрес, все понравилось. Только вот мне пришлось монетки Монеткину чуть поодаль от стола, чтобы кое-что прошептать на ухо. — Никаких макров третьего уровня. Ты поняла меня? — Почему это? — изумленное лицо расфуфыренной блондинки выражало лишь искреннее непонимание. — Как бы красиво они себя не расписывали, их потолок — это первый и второй уровень — все. Оставь третий камушек для себя, и если у нас действительно появится сбытчик покрупнее, лучше уж отдать его ему, чем этим вертихвосткам. Ты обо всех женщинах, которым ты нравишься, так говоришь. Миловидно улыбнулась она. Намек я не понял, но полностью проигнорировал. — Мы с тобой договорились? Ответом был лишь короткий кивок, и мы вернулись к столу. Скоробейниковы уверяли нас, что перепродажа будет иметь минимальную комиссию аж в 3%, в чем я искренне сомневался, но все же. Они обрабатывали нас, как прожженные торгаши, подбирая правильные слова, отслеживая реакции Екатерины и стараясь не смотреть мне в глаза. Уж то, что, что они понимали, меня такой ахинеей не проведешь. Однако слово Катя было решающим. Я не имел права поставить заключительную точку, мог лишь советовать. Мой совет она послушала и вместо полного комплекта макров выдала большую часть без дорогостоящих. На удивленных лицах двойняшек читалось оскорбление уровня королевской крови. Обе сестрицы скрестили руки на груди, причем сделали это синхронно, отчего у меня сложилось впечатление, что добрый жест — семейная ценность. Но я успокоил их следующими словами. Сможете в короткий срок перепродать макры и не обманите нас с комиссией. Так тому и быть. Будем работать на постоянной основе. А так, я покрутил в пальцах миниатюрную стопку местного поэла, к которому я так и не притронулся за целый час этих посиделок. Считайте, это начало доверительных отношений. Но и это еще не все. Вся троица женского пола вопросительно уставилась на меня. Пишем расписку о приемке макров. Улыбнулся я. Конечно, я больше ожидал то, что Скоробейниковы воспримут это условие в штыки, но каково было мое удивление, когда девицы переглянулись и согласились на эту страховку. Катя отпустила меня уже ближе к ночи. Помимо того, что мне пришлось погрузить ее пьяное тело в такси и сопроводить ворот дома, так и еще и пришлось заплатить за услуги извоза. А вот затем... Адрес, который хранился в моем скромном документе с подписью «Фактическое пребывание», оказалось чуть ли не общежитием, судя по огромному количеству квартир. К счастью, сугубо из-за внимательности на втором этаже двухэтажного дома я с точностью определил свою дверь. Цифрами на дверях даже не пахло, поэтому определил нужный вход по замочной скважине. В руках у меня был причудливый, изогнутый ключ. «Хреномуть!» С недовольством бурчал себе под нос, пытаясь провернуть замок. Не с первого раза, но получилось, и настала очередь изучать свой мир. Точнее, мир собственного тела. Квартира представляла собой простенькую однокомнатную халупу со скромной меблировкой и полным отсутствием роскоши. Хотя нет, роскошь здесь все-таки была. На стене над скромной тахтой в ножнах висело пять различных ножей и кинжалов с причудливыми камнями, узорами и... Хм, рунами. Сталь, как мне показалось, не уступала качествам той, которой я пользовался всю свою жизнь, а красочность и узорчатость говорила только об одном — трофейные. Этот юнец явно не мог себе позволить такое роскошное холодное оружие. А мне же приглянулся скромный ножичек, больше похожий на штык-нож с упором под палец. В моем мире ношение такой опасности за пазухой преследовалось законом. Как оно здесь? Ну что же, гораздо проще. Если на мою клоунаду на рынке, когда я выстрелами в воздух пугал цыганье, не было и намека на представителей местной власти. Исследовал квартиру вдоль и поперек. Не найдя чего-то стоящего, додумался закрыть дверь на засов и первым делом посетил ванную комнату. Совмещенный санузел напомнил мне студенческие времена, а наличие горячей и холодной воды — намек на цивилизацию. Вдоволь вымылся и тем же ножичком, используя мыльную пену, наконец побрился, ни разу себя не поранив. Холодильника в квартире не было и в помине, как и намека на еду. Так что был предельно удивлен, обнаружив под кроватью коробку со всякими консервами в банке. Уж то-что, а тушенку я очень любил. И, расправившись с ужином, довольной обстановкой закрыл глаза. Стоило мне погрузиться в приятные воспоминания своей жизни, как все изменилось. Первым делом в небольшом коридорчике послышались множественные шаги. Необычные, которыми, ну, проходят соседи. А медленные, останавливающиеся. Словно на лестничной клетке появился чужак. После в замочной скважине кто-то начал копаться. Сон как рукой сняло. Выхватил из-под подушки пистолет, снял со стены первый попавшийся нож и скрылся в тени небольшого шкафа, в котором, кроме двух рубашек, трусов и носков, больше ничего и не было. Мои гости пробрались в квартиру после трехминутной попытки открыть замочную скважину, и... они быстро рассредоточились по квартире. Точнее, по двум комнатам. Один гость ушел на кухню, а второй — в мою комнату. Под прямо освещающий луч луны в окно спальной комнаты попала физиономия моего хорошего знакомого. Ого! Как же они быстро нашли-то меня! Странно. Либо мы имеем общих знакомых, либо цыган здесь больше, чем я себе представлял, раз они знают каждую жучку в городе. Второй гость так и не появлялся. А на кухне, где кроме стола, двух стульев и подобием газовой горелки, толком-то ничего и не было. А шум был знатный. Там и ломать-то было нечего. Когда Бахти подошел к окну, скорее всего, на каком-то цыганском инстинксе он понял, что за ним наблюдают. Медленно повернул голову влево, где в полумраке комнаты блеснул нож. Он был раскрыл рот, но ничего, кроме писка, издать не успел. Шторой заткнул его рот, обвязывая эту же самую штору вокруг его шеи, а сам на ухо прошептал. — Только пискни, сученыш! Я тебя на этой же шторине и повешу! Короткий кивок стал подтверждением, что меня поняли. — Нет, его! — почти сразу раздался мужской голос с кухни. — кая ослиный хрен! Мы сюда пришла! А, брат? В комнату вошел второй гость. Стоило ему увидеть, в каком плачевном положении его брат, он поднял пистолет и взревел. — Отпусти брата! Браз! — Слышно, сорок! — негромко ответил я. — Либо ты отпускаешь пистолет и кладешь его на пол, либо мошонка твоего братца станет украшением моей стены. Угроза подействовала так, как надо. Как показывала практика, представители подобной национальности не понимали прямых угроз. Более того, Услышав что-то неприятное, они совершали совершенно безумные поступки. Что мне, ой, как оукнулось.